Павел Матисов Цикл книг «Вечный данж» Книга шестая Глава первая Мы еще довольно долго беседовали с префектом Элленгаста за ужином в элитном ресторане «Алая Крипта». Обсуждение порой затрагивало чисто бытовые темы. Иногда мы возвращались в деловое русло. Поняв, что мы нужны годферу не меньше, чем он нам, Я принялся торговаться и набивать нам цену. В итоге я согласился на 20-процентную скидку клану Готфер, представителям всех его ветвей, а также союзных кланов. альянсу префекта был весьма крупный. По численности с ним могли соперничать лишь кланы Холтер, Ацхен, да в какой-то степени Орден паломников. Взамен же Льерсавин предложил поддержку нашей группе и снятие всяких обвинений, беспроцентную ссуду на приобретение доступной к продаже недвижимости, коей на балансе правителя Эллингаста имелось достаточно, а также освобождение на год от всех налогов. Основными сборами в столице подземелья являлись земельные и военные налоги. Первый зависел от площади приобретенного участка земли, либо площади апартаментов второй от размеров кланового объединения. «В вас сразу видно опытного охотника», заметил собеседник, наколов кусок мяса на вилку. Даже навстречу явились защитной броне Стоит отметить, что Готфер не носил доспехов. Дорогой кафтан, камзол и бриджи без всяких бонусов. Впрочем, бижутерии на префекте имелся полный комплект. Так что наверняка в запасе где-нибудь лежат доспехи. Привычка, пожал я плечами. А вы не боитесь покушений? Покушений боятся на бал не ходить, усмехнулся толстяк. Но дело не только в броне. Как вы сидите, как смотрите по сторонам, как реагируете на звуки? Вы готовы вступить в бой в любой момент? Это и отличает вас от обывателя. Все аристократы, и я в том числе, проходили этап охоты. Но с годами рефлексы ослабевают. Мирная жизнь быстро расслабляет. Вы тоже выглядите готовым к любому повороту событий. Положение обязывает. Произнес мужчина и обтер губы салфеткой. Пора мне закругляться. Я подумаю над тем, как и когда вам лучше всего представить себя высшему свету. И пришлю весточку. Пока же вам стоит надеть маску обратно. Слышал, что из Дифлазио вы не в ладах. Вроде бы мадам Ирета уладила все разногласия. Но нам еще надо пообщаться с комендантом. Заметил я, цепляя скрывающий артефакт на лицо. Хорошо. Я рад был пообщаться с таким замечательным и необычно мыслящим молодым человеком. — Взаимно. Мне тоже было приятно с вами познакомиться, мистер Готфер. — В таком случае желаю вам всяческих успехов. До следующей встречи. — До встречи, — кивнул я. Улыбнувшись мне напоследок, префект тоже скрыл лицо под маской, затем пухляш быстро пошел на выход. Я проводил его взглядом. Странное впечатление оставил после себя правитель Элингаста. Я ожидал увидеть кого-то вроде Рокодуса, бескомпромиссного, властного и строгого. Однако передо мной предстал круглолицый, улыбчивый мужчина, напоминающий скорее торговца лавки с фруктами, чем руководителя крупнейшего поселения. Впрочем, я оставался более чем уверен, что Готфер не такой простой фрук, как кажется на первый взгляд. Господин Веселый Роджер подошел ко мне чопорный мужчина в годах, обратившись по полному прозвищу. Да, благодарю за посещение нашего заведения. Мне хотелось бы напомнить, что в Алой Крипте вскоре состоится периодический сход руинеров и крипторов подземелья. Цена за вход не должна быть чрезмерной для человека вашего положения. Взамен вы сможете познакомиться с коллегами по ремеслу, получить множество дельных советов и предложений. На сход обычно приходят представители глубинных кланов, так что это отличный способ завести нужные связи и знакомства. «Меня пропустят вранством в маске?» — В день схода крипторов, да. — Прошу, возьмите наше приглашение. — Ага. — кивнул я, приняв кусок плотной бумаги, где ровным почерком было написано о приглашении навстречу. Я покинул ресторан и спустился на первый этаж, где меня поджидала моя команда. — Как все прошло? — подскочила Танша. — Превосходно. — Тогда идем в колесо. Это место мне не нравится. Мы покинули заведение и быстро перебрались в таверну Большой Харты. Ранство — весьма компактное поселение. Здесь даже питомцев доставать не всегда требуется. В Кривом Колесе мы устроились за дальними столиками двумя отдельными компаниями. ходаки за своим столом, мы за своим. В общем, нами заинтересовался Льер Савин Готфер, — выдал я. — Префект Элингаста? — ахнула Шантри. — Как интересно. И о чем же вы разговаривали? — Я хочу знать все мяльчайшие детали. — придвинулась ко мне Ренаспир. Я в подробностях описал нашу беседу с правителем Элингаста, включая наши договоренности. — Освобождение от налогов на год? — «Весьма неплохое подспорье», — заметила темная, — «как и беспроцентное суда. Не слишком ли лояльные условия нам предлагает префект? У меня сложилось впечатление, что мы для него являемся кем-то вроде подопытных кроликов», — произнес я. «Он хочет посмотреть, как к нам отнесется высшее общество». Да к тому же жизнь рядовых крипторов не столь длинна. Он просто вернет себе то имущество, которое мы получим с помощью суды Хотя в моих планах значится прожить долгую и насыщенную жизнь. — Значит, у нас будет свой дом в Валенгасте! — воскликнула Шантри обрадованно. — Дом нам нужен как минимум ради создания своего клана. — заметила Танша. — Что еще обсуждали? — Через шесть дней намечается сходка крипторов в том же ресторане «Алая Крипта». — Думаю, нам стоит посетить собрание и пообщаться с нашими коллегами по опасному бизнесу. — Да, завести пару знакомств никогда не повредит, — задумалась темная. — Кстати, префект намекнул на то что у всех из вас есть какие-то необычные особенности. Обвел я глазами четверку девицу в масках. Про безымянную из шантри мне известно. А вот вы чем таким занятным умудрились прославиться, мои эльфиечки. — Я не твоя эльфийка, — буркнула Карамелька. — Моя история тебе известна. Я пришла из иного мира только и всего. — Точно? — Можешь сомневаться в своих словах, но не в моих, — вздернула она подбородок. — Пусть так. А что насчет тебя, Танечка? — проговорил я елейным голосом. — Меня? — Расскажи нам про свой клан Ренаспир, — попросил я. — Мне все время казалось немного подозрительным, что ты избегаешь разговоров о нем. «Тск!» — донеслось от темной. Несколько секунд Танша молчала, словно бы собираясь силами. Маски неплохо скрывали эмоции, поэтому я придвинулся ближе к темной и нашарил рукой ее мечащийся хост «Что ты делаешь?» literatura今回... — вздрогнула она. «Использую встроенный в тебя детектор лжи. Не отвлекайся!» Темная эльфийка шумно выдохнула воздух из легких. — Ладно. В любом случае, вы бы узнали рано или поздно. клана Ариноспир не существует. — Просто случайная фамилия, которую я взяла себе после изгнания. — И как же ты звалась раньше? — заинтересовалась Кара. — Танша Бриняв. Хвост в моих руках лишь слегка подергивался, что говорило в пользу слов темной. — Ох! — донеслось от Шантри. — Тот самый клан Бринав, который правит гильдией убийц! — Он самый! — проговорила Танша. — Гранша Бринав, кровавый и жесткосерный диктатор, мой родной отец. — Какого тролля ты говоришь об этом только сейчас? — вопросил я. м, -м, -м обнямашки? Темная попыталась было меня обнять, но я перехватил ее руку своей. — Какие еще к демонам обнимашки? — сурово произнес я. — не как же. Когда Шантри поведала о своем родстве с ведьмой, ее все обнямали и утешали. Теперь моя очередь я тоже хочу свою порцию живительных объятий прекрати дурачиться речь идет о серьезных вещах мы группа а значит не должны скрывать друг от друга критически важную информацию. это было подло с твоей стороны скривилась карамелька но от чего еще ожидать от темного порождения нет «Хочу обням Машки!» Капризно проворчала темная, продолжая тянуть ко мне ручонки. «Ты, в отличие от Шаны, уже не ребенок!» Покачал я головой. «Что это значит?» Вклинилась Шантри. «То есть я, по-твоему, все еще ребенок? Но ведь моя броня превратилась во взрослую версию! И мы с тобой делали взрослые вещи?» Закончила гномка, смутившись. «Я не то имел в виду. Ты же понимаешь, малышка?» «Не понимаю. И я не малышка», — насупилась Бекс. «Танша права. Наши ситуации не отличаются. А значит, она заслуживает таких же объятий и слов поддержки. Если вы этого не сделаете, то... То... Я запрещаю вам обнимать меня или вообще прикасаться. «Ава, — Ава-ава, как мило с твоей стороны! — усмехнулась темная, заполучив серьезного союзника. — Жестокий шантаж! — хмыкнул я. — Ладно, будь по-вашему. — Ураня! — танша переместилась ко мне на колени а я принялся поглаживать ее макушку и пушистые ушки. Карамелька подошла сбоку и на несколько секунд прижалась к Танше. Родители не выбирают. Вскоре светлая разорвало объятия, не став держать их дольше, чем следует. и «Именно!» — пододвинулась к нам Шантри. «Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Не переживай, пока мы вместе» то никому не позволим забрать тебя или причинить боль. Пусть наш противник хоть трижды глава гильдии убийц. — Раз таково обязательное правило, — пробормотала безымянная, после чего несмело приобняла эльфийку Ава, ава, ава, ава. Я сейчас растаю от умиления, — усмехнулась Ренаспир, лизнув гномку в подбородок. Спасибо всем за поддержку. — Фу, гадость! — брезгливо отпрянула Шантри. — Ладно, с кошачьими нежностями покончили. — Слезать с моих коленей собираешься? — уточнил я. — Неа, мне и тут хорошо. — глизнула темная и мою щеку. Я глубоко вздохнул. — Ты ничего больше не хочешь нам поведать? Как ты докатилась до жизни такой, что получила изгнание из родного клана и стала бродячей авантюристкой? Вполне прозаичная и скучная история, — будничным тоном сказала темная. Я была юной, глупой и неаивной. Как будто сейчас ума набралась, — заметила с усмешкой большая харта, подошедшая к нам с подносом. «Ваша господа в масках!» «А ты чего это самолично выпивку разносишь? Погреть свои мясистые уши явилась к нам?» — поинтересовалась Наташка. «И еще чего? Как будто мне неизвестны твои старые подвиги. И мои уши очень аккуратные и маленькие, просто пушистые». «Ваши уши действительно прекрасны», — похвалил я хозяйку. «И Эль отменны» мисс харта останьтесь с нами на минутку другую нам очень хочется послушать историю жизни нашей любимой дроу если только на пару минут большая кошка примостилась рядом с нами за столик ты чего это мя им словам не доверяешь прошипела танша рассерженной кошкой мне на ухо не выдумывай Просто послушаем историю твоей подруги. Что здесь может быть плохого?» Я повернулся к хозяйке. «Вы давно знакомы с этой недоверчивой девицей?» «Уже давненько. Танша обосновалась в ранствоне почти сразу после изгнания. Промочить горло она всегда любила, так что быстро стала завсегдатая местных таверн». Много чего любопытного она мне поведала в пьяном угаре. — Эй! — напряглась танша Спокойно, милочка. Я твою репутацию портить не собираюсь. Как я поняла, вы хотите узнать, почему ее изгнали? — Ага, — кивнул я. — История известная. Скандал с дочерью Бренав. Гильдию убийц не слишком приветствуют в цивилизованных частях подземелья, однако ее терпят, ведь не будь этой, кто-то другой соберет аналогичную гильдию. Всего лишь вопрос времени. Бринав по понятным причинам стараются сидеть тихо и не отсвечивать лишний раз, не афишировать свою связь с гильдией. Многие в городе даже не в курсе, что клан темных эльфов напрямую связан с наемными убийцами. Каково же было удивление горожан, когда одна молодая особа принялась расхаживать в людных местах с плакатом «Мой отец-убийца». «Ты действительно расхаживала с таким плакатом?» «Говорю же, была юной и неосмешленой», заерзала танша. Ей было неприятно вспоминать об этой истории, что и неудивительно. «Втерилась в какого-то смазливого красавчика, причем из светлых эльфов», — припечатала Харта. Танша наклонилась к моему уху и жарко прошептала. «Это было давно. И вообще раздутые слухи. Сейчас, кроме тебя, меня кто не нужен?» я усмехнулся под своей маской темные кланы недолюбливают зверолюдов и светлых лишь к гномам и людям относятся нейтрально продолжила харта говорили что наша ушастая негодница выдавала клановые и гильдейские секреты направо и налево, желая насолить отцу хождение с плакатами плюс связь со светлыми райной удар по репутации клана Бринав. Лорд клана публично отказался от своей непутевой дочери и изгнал ее навсегда. — Ого! На месте твоего отца я бы поступил так же, — заметил я. — Нет, — вклинилась Шантри. — Она ведь хотела как лучше, боролась против убийц. «Этот смазливый малый тебе действительно мозги промыл?» — спросил я. «Неоправда. Вернее, отчасти правда. Я не собиралась идти против воли отца. Но затем в моей жизни из ниоткуда возник дерзкий светлый эльф. Он поведал мне важные сведения и тем самым привлек мое внимание». Не такой уж секрет, что мой отец пришел к власти в клане путем мятяжа, убив многих из старшей ветви Бринав. Изначально он пытался пробиться наверх с помощью моей матери, наследницы клана. Она ведь действительно любила его и подарила ребенка, меня. Но в день мятяжа она не смогла встать на его сторону. И тогда отец избавился от нее, как он избавлялся от любого, кто стоял на его пути к власти. «Тебе, наверное, было тяжело узнать о подобном», — прониклась рассказом Шантри. «Не сказала бы. Я ни разу в жизни не видела родной матери. Росла, беря пример с отца. Часто общалась с бывалыми убийцами даже мой наставник Куранша был из той же когорты. одняко открыввшиеся факты меня взбесили причем я получила подтверждение от отца напрямую мне тогда было всего пятнадцать кровь бурлила хотелось как то напакостить отцу и тогда поганый эльфоннок не оплел мне с трикора о том что рабство это грех как и заказные убийства. И я пошла у него на поводу, о чем пожалела почти сразу после изгнания. Ведь лишиться поддержки родного клана и оказаться почти в полном одиночестве очень тяжело, как я вскоре узнала. Доброжелатели открыли мне глаза. Светлый оказался подосланным из клана Инлускан. Хоть он и утверждал, что сам борется против угнетателей, но это были всего лишь лживые речи. Мерзавец втерся в доверие и использовал меня, чтобы не нести вред клану Бринав. Подобные игры в духе глубинных кланов. Иронично, но именно отец предупреждал меня, что раз я старшая наследница... Там мной могут воспользоваться различные мрази, желающие подгадить клану Бринав. Но я все равно повелась на эту удочку. Убийцы должны быть не оказаны, рабы освобождены, а воры вкалывать на каторге и прочая водица, которой разбавляли мое вино. Кажется, данное выражение у местных означает «вешать лапшу на уши». «Никакой водицы тут нет», — заметила Кара. «Сказано правильно». «Правильно, если тебе пятнадцать лет», — фыркнула темная. «Настоящую жизнь нельзя поделить на черное и белое». «Софистика», — фыркнула светлая в ответ, скрестив руки под грудью. Мне пора возвращаться к работе, взглянула Харта в сторону барной стойки. По крайней мере, теперь ты нашла себе хорошую группу, дорогуша. Вня всяких сомнений. Крепче прижалась ко мне эта плутовка. До нас уже доходили слухи о том, как вы расправились с ренегатом Джиджи -Джи и сворой ночников. Вы уж присмотрите за этой оторвой, господин Роджер. — Обязательно. Можно просто, Эдуард. — А как же ваша маскировка? — Будем надеяться, что она нам скоро станет не нужна.